«Гробница неизвестного друга». Я встретил его на улице, почти своего хорошего знакомого. Мужчину с интересным и добрым лицом. К сожалению, мы никогда не встречались раньше. Могли бы подружиться, если бы только встретились. Увидав его, я с трудом удержался. Хотелось остановиться и позвать выпить». «Мы поболтали бы о прошлом, вспомнили общих друзей и знакомых, как там поживает тот и этот, а ты не забыл тогда ночью?» Загвоздка в том, что у нас не было ничего общего, ведь прежде чем делить человеком прошлое, с ним надо хотя бы познакомиться. Человек прошел мимо, и на лице его не отразилось узнавание – На моем застыла точно такая же маска, но я подспудно чувствовал, что почти его знаю. Очень обидно, ведь мы не стали хорошими друзьями по единственной идиотской причине. Мы никогда не встречались раньше. Мы разошлись в разные стороны, и они поглотили всякую возможность нашей дружбы».